Будем обращаться друг с другом, как брат с сестрой? — Вам не понравилась моя откровенность, — добавила Жули, видя, что он молчит. — Помилуйте, что вы! — взволнованно воскликнул он. — Отлично, мы еще поговорим об этом. — Ах, если бы вы знали! Ведь Аделина — само совершенство, у нее столько достоинств! И Жули продолжала свои восхваления до тех пор, пока тропинка не привела их к деревьям, где сидели дамы. «Ни слово сестре о нашем разговоре», — вполголоса сказала Жули своему кавалеру, когда они подходили к домику. «Она гордая. Ей лучше не знать, что я защищаю ее интересы». На следующий день утром Сельвен Миньон явился на улицу Сент-Круа и велел доложить о себе Маклеру, работавшему в кабинете. Приехал с официальным предложением, подумал бусардель. Но посетитель перешагнул порог с таким серьезным видом, что отец Аделины сразу насторожился. Меня ни для кого больше нет сегодня, сказал он служителю, затворявшему дверь. «Сударь», — проговорил миньон, садясь в кресло, пододвинутое ему бусардель. Шаг которые я вынужден сделать, объяснения, к которому я сейчас приступлю, могут вас очень удивить. Какой бы прием вы ни сочли нужным ему оказать, лещу себя надеждой, что наши отношения... — Сударь, — прервал ему Макля, — перейдем к делу. Миньон поднял руку, выражая этим жестом и желание успокоить Бусарделя и свое смущение. — Ну что ж, — сказал Бусардель, несколько смягчившись, так как полагал, что остался хозяином положения. — Неужели вам так трудно сказать? Неужели я должен прийти вам на помощь? — Мне казалось, я угадываю, с чем вы пришли, хотя мотивы мне еще не ясны. — Подождите. Прежде чем произнести решающие слова, Учтите, что здесь, в этом кабинете, мы с вами не только два отца, но и два финансиста. Я хочу сказать, что недоразумение, происшедшее между отцами, не помешает нашему согласию как финансистам. И если нам придется кое в чем взять свое слово обратно, это вовсе не обязывает нас отказываться от договоренности в других вопросах. Итак, говорите без стеснения. Вы человек неболтливый. Наши планы относительно предполагаемого брака не получили огласки. Следовательно, на дочь мою не падет ни малейшие тени. Да и по своему положению она выше такой опасности. — Сударь, — сказал миньон, сделав долгую паузу. Честь имею просить у вас для моего сына руки вашей дочери, мадемуазель Жюли. Воспользовавшись молчанием изумленного отца, он принялся оправдываться, объяснять причины столь неожиданного поворота событий. Все произошло из-за того, — говорил он, — что хотя его сын с виду очень тихий и робкий юноша, не знает обычаев света и еще не избавился от чрезмерной застенчивости. Но на деле он обладает пылкой натурой и требовательным сердцем. После поездки в европейский квартал он вернулся домой, как в лихорадке. Лицо горит, глаза блестят. Весь вечер ни с кем не говорил, рано ушел к себе в комнату. Через стенку Родители из своей спальни слышали, как он ворочается с боку на бок, встает с постели, ходит по комнате и, томясь жаждой, то и дело наливает себе воды, нервно звякая графином о стакан. Наконец, дождавшись утра, встревоженная мать пришла к сыну. Комната утопала в облаках табачного дыма, а юный Феликс изнемок от физической усталости и душевных мук. При первых же словах матери Он выдал свою тайну. Мадемуазель Жюли внушила ему великую страсть».